Глава шестая. Мы прилетели в Москву в четвером. Тохват сидел в первом ряду, а мы втроем разместились в четвертом. Это я, Лянид Димаров и сам Белхан Демурян. Потом я узнал, что у двоих помощников Тохвата, летевших вместе со мной, были свои клички, так как оба уже имели по несколько судимостей. Но я был молодой, глупый и неопытный. Мне казалось таким замечательным, что я лечу в Москву, о которой я всегда мечтал. Что у меня в кармане есть деньги, целое состояние 700 долларов. Сто я успел потратить, а ещё 700 оставил матери и брату. В полёте стюардессы предложили нам лимонад и воду. Я выбрал лимонад, Самвел отказался от напитков. Он сидел у иллюминатора и просланившись к нему спал. А сидевший с краю Димаров выпил две чашки воды. Я видел, как он волновался, но не придал этому значения. Может, боится летать самолётом, подумал я. Зачем вообще переживать за душевное состояние Димарова? Гораздо интереснее думать о том, что начинается новая жизнь. "О чём задумался, Ренат?" неожиданно спросил меня Димаров. Я пожал плечами. "Чего он лезет в душу? Я же не спрашиваю его, почему он так волнуется. Первый раз летишь в Москву?" не унимался он. "Да", кивнул я. "Никогда там не был. Тогда понравится?" Ухмыльнул солянит. У него был неприятный оскал, кривовыруши, зубы и глаза разного цвета. Я даже сначала не верил, когда смотрел на него, но глаза у него действительно были разные: один светлый, другой темный. Мы приземлялись в пятом часу вечера. В люминаторе ничего нельзя было разглядеть, вокруг была только легкая дымка тумана. И еще половину люминатора заслаленел Сэм Белл, продолжавший спать. Мы вышли из самолёта и направились к терминалу, чтобы получить свои вещи. Нас должны были встречать два автомобиля с людьми тухвата, которым звонил Леонид Демаров. Настачало следовало получить свои чемоданы. У меня вещей почти никаких не было, только одна сумка. А вот у тухвата было сразу четыре чемодана, да ещё по чемодану у Демарова и Хандамуряна. Нас окружили наглые носильщики, которые готовы были катать свои тележки за 100 рублей. Когда я услышал цену, то чуть не упал. сразу хотел набить морду одному из них, но Димаров меня остановил. Здесь цены такие, деревне, насмешливо пояснил он. Не дергайся. Все равно за все платит тухват. Я снова обратил внимание, как нервничает Димаров. Непонятно, почему он все время кашляет, смотрит по сторонам, потеет, оглядывается. Если бы я был постарше или поопытнее, я бы конечно все понял. Но мне исполнился лишь двадцать один. Я был наивным провинциальным дурачком. Мы забрали чемоданы и два носильщика потащили их к машинам. Автомобили находились на стоянке: чёрный Mercedes и микроавтобус RAF. Чемоданы погрузили в микроавтобус, и нам с Самвелом приказали сесть туда, а Тухват и Димаров пошли к Mercedesу. Я ещё услышал, как Тухват недовольно спросил: "Откуда ты взял этих водителей? Я их не знаю". "Хорошие, ребята". Успокоил его Димаров. Ты не беспокойся, я сам проверял. Видишь, какого я парня тебе нашел, чтобы ты не волновался. Я говорю про Дината. Парень хороший, согласно кивнул Тухват. Ты начинаешь делать карьеру, толкнул меня в бок Сэмбел. Водитель микроавтобуса был какой-то мрачный, не разговорчивый. Он недобро посмотрел на нас и пошел к машине. Второй водитель, сидевший в Мерседесе, все время улыбался, как будто его что-то смешило. Прежде чем сесть в машину, Тухват вспомнил об оружии. Игрушки привезли? спросил он. Водитель Мерседеса вопросительно посмотрел на Димарова, словно спрашивая его, что ему нужно делать. Ты на меня смотри, разозлился Тухват. Где игрушки, я тебя спрашиваю? Успокойся, посоветовал Леонид. Они привезли их уже. Должно быть в багажнике. Не волнуйся. Он подошёл к багажнику, открыл его и достал из коробки сразу два пистолета, один из которых протянул тот. А для ребят, спросил тот. Только два, ответил Леонид. Очень опасно ездить по городу, имея только пистолеты в багажнике. Сам должен понимать. До едет до твоей дачи, там нас уже ребята ждут, выдадут там столько оружия, сколько захотим. Тебе двух пистолетов мало? Ладно, кончай трепаться. решил до ухват. Поехали. Они уселись в первую машину, мы во вторую, и оба автомобиля дружно отъехали от аэропорта. Почему ему нужен пистолет? Тихо спросил я Самвелло. Он кого-то боится? В нашей стране такие люди, как ты, ухват, боятся всего, пояснил мне Самвелло. Мы ведь не могли взять с собой оружие в самолёт, поэтому он и опасается. Непонятно, почему Лёня вызвал сюда только двух водителей. Обычно приезжает охрана. Он же взял два пистолета, напомнил я. Всё равно нужно было вызвать наших ребят, недовольно проговорил Самвел. Я смотрел по сторонам. Какие-то непонятные дома, заброшенные строения, плохая дорога. Неужели я попал в Москву? Вспомните, что это был 92-й год. Год мешочников и самой большой разрухи. Год, когда начались кайдарвские реформы, разорившие всю страну. Мы выехали на шоссе, набирая скорость. Микроавтобус старался не отставать от Мерседеса. Я не знал, о чём говорили тух, вцепившись своим ближайшим помощником, но догадывался, что первый был недоволен парой пистолетов, которые ему дали, и вообще был недоволен такой встречей и двумя незнакомыми водителями, вызванными Димаровым. Проехав около 3 км, машины неожиданно свернули в сторону. Самвел посмотрел на дорогу, откуда мы свернули, и спросил у водителя: "Почему сюда?" "Я еду за Мерседесом", пожал тот плечами. "А они свернули. Наверное, так ближе. Здесь не ближе, а в обход", заметил Самвел. "Я сам водитель и знаю дорогу. Когда приедем, спросишь у них, почему они сюда свернули", предложил водитель. В это время в салоне Мерседеса Тухват тоже спросил у шофёра, зачем они свернули в другую сторону. Тот не успел рот открыть, как за него ответил Димаров. Здесь удобнее проехать. На той дороге ремонт затеяли. Здесь гораздо дальше. Недовольно произнёс Тухват, но больше ничего не сказал. Мы ехали по какой-то непонятной дороге, нас всё время трясло, особенно доставалось нашему микроавтобусу. В какой-то момент мы увидели два автомобиля, стоявших впереди, и несколько мужчин, очевидно, кого-то ожидавших. И почти сразу за нашей спиной появился тяжёлый грузовик, который буквально вынырнул непонятно откуда. Мерседес стал тормозить, а за ним начал тормозить и наш микроавтобус. Грузовик догонял и сам был беспокойно обернулся назад. Мерседес резко остановился, следом также резко остановился микроавтобус, а грузовик развернулся, прикрывая нам путь к отступлению. Стоявшие у двух машин люди неожиданно подняли автоматы. Водитель Мерседеса буквально выпал из машины. Попытался выпрыгнуть и наш водитель, но реакция Самбела меня просто поразила. Он схватил нашего водителя за пиджак и резко ударил его по лицу. Водитель сник, теряя сознание. Вооруженные автоматами четверо неизвестных подходили к Мерседесу. Все было понятно. Духоват вытащил свой пистолет и крикнул своему помощнику: «Доставай оружие!». Леонид достал пистолет. Несмотря на свою уточность, Тухват очень ловко открыл дверцу и вывалился из машины, не собираясь сдаваться без борьбы. Всё-таки он был достаточно храбрым человеком. Меня поразило поведение Димарова. Он спокойно открыл дверь и медленно вышел из машины, как будто ничего особенного не происходило. Тухват сделал несколько выстрелов в сторону подходивших людей. Он стрелял буквально в упор, но ни один его выстрел не достиг цели. Они подходили всё ближе и ближе. Так, да он поднялся и выстрелил с расстояния в несколько метров, но опять не попал. Димаров стоял с другой стороны Мерседеса, даже не пытаясь отстреливаться. Туход взглянул на него и неожиданно всё понял. И поведение Димарова, и появление двух неизвестных водителей, и отсутствие охраны, и даже пистолеты с холостыми патронами, которые не могли никому причинить вреда. Сука, крикнул он, швыряя пистолет в своего помощника. А затем обернулся к нам. Уезжайте. Уезжайте быстрее. Самвел, ощупав карманы водителя, достал оттуда небольшой пистолет. Выбросил тело водителя из машины и уселся за руль. Вытянув руку, сделал несколько выстрелов. Двое нападавших упали, явно не ожидая ничего подобного. А Димаров пригнулся. Самвел выругался и выстрелил в сторону Леонида. Оставшиеся двое с автоматами подняли оружие, открывая стрельбу. У нашего микроавтобуса оказалось очень выгодное для противника положение. Он был зажат Мерседесом и грузовиком. Самбел даже не успел вырулить, как его расстреляли буквально в упор. Один из раненных Самбелом лежал на земле, и Тухват бросился к нему. Он хотел успеть завладеть его автоматом. Но кто-то из нападавших поднял свой автомат, и Димаров закричал: "Нет! Только живым. Живым". Тухват уже поднимал автомат. Ещё мгновение, и он начнёт стрелять. Именно поэтому оба автоматчика буквально изрешетили его. Он рухнул прямо на асфальт, а автоматные очереди продолжали его добивать. "Беги", прошептал умирающий Самвел, протягивая мне пистолет водителя. "Беги, быстрее". Я схватил пистолет и, открыв дверцу, бросился наружу. Кто-то из напавших полоснул автоматной очередью у меня над головой, но мне удалось перекатиться в кусты. Все-таки сказала с моей воинская подготовка. Не забывайте, что я прошел через тяжелые испытания и получил достаточно неплохую подготовку. Вообще мне кажется, что мы часто недооцениваем нашу бывшую советскую армию. Ее разваливали, как и Советский Союз, долго и методично. Сначала цельнорасправленно позорили, потом осмеивали идеалы, потом похабили все самое ценное, подвергали сомнениям историю и весь пройденный путь. Помните, как писали о Красной Армии из заваливших трупами немцев? А глупых маршалов, не умеющих выиграть битвы без десятикратного превосходства, разоблачали настоящих героев и опрокидывали историю армии в грязь. Всё это закончилось тем, что офицеров на улице просто оскорбляли, сбивали с них фуражки, и многие военные откровенно опасались появляться на улицах городов в форме. А когда так относятся к собственной армии, невозможно сохранить и свою страну. Я упал на землю, не понимая, как остался в живых. Мне повезло, что за спиной рос большой кустарник. Я уже слышал, как ко мне бегут мои убийцы, поэтому рванул в сторону, пытаясь избежать выстрел в спину. Конечно, они стреляли, но мне удалось уйти. Я бежал так, как никогда в жизни, бежал изо всех сил. Потом на дороге появился старый москвич, за рулём которого сидел старик лет 80. Я поднял руку, и он остановив машину спросил: "Куда?" Интересно. Как бы вы ответили на этот вопрос, если первый раз прилетели в многомиллионный город, не знаете здесь ни одного человека и не можете назвать ни одного нужного места? Я сразу решил, что нужно вернуться в аэропорт. Там много людей и всегда есть милиция. Я смогу купить обратный билет в Фу, чтобы улететь из этого чёртова города, который меня так неласково встретил. В аэропорт, попросил я. В какой? спросил старик. А какой здесь близко? Ха. шутник. Удобнолся старик. Ну, давай садись. Я как раз еду в этом направлении. Я сел в машину, и мы медленно поехали. Потом я понял, как именно мне повезло. Повезло в том, что я знал только аэропорт. Нападавшие перекрыли две дороги, ведущие в город, и предупредили даже сотрудников ГИБДД о моём возможном появлении, причём сообщили, что у меня может быть с собой оружие. Не было ни единого шанса проскочить. Если бы я собирался поехать в город. Но вопреки всякой логике, я решил вернуться в аэропорт. И это меня спасло в тот момент. Пытаясь успокоиться, я сидел и размышлял, что именно со мной случилось. Теперь я понимал замысел Леонида Демарова. Он должен был успокоить своего босса, чтобы усыпить его подозрения. Именно поэтому он предложил взять и меня с собой в качестве дополнительного телохранителя. Леонит уже тогда всё спланировал, решив выдать Тухвата его конкурентам и заменить Чёрного во главе всей группы. Всё было продумано до мелочей, а Димаров отвечал за встречу своего шефа. Двое водителей были наняты именно им. В аэропорту не оказалось ни одного из боевиков Тухвата, и оружия тоже не было. Но чтобы не злить подозрительного Тухвата, было решено оставить в багажнике машины два пистолета. Тухват не мог даже предположить, что они с холостыми патронами. Теперь вы всё понимаете. Без оружия, с двумя водителями, которые повезли нас в условное место для разборок, с предателем Димаровым, мы втроём не имели ни одного шанса. Я даже думаю, что тут Ухвату невероятно повезло, ведь его убили в перестрелке. Судя по крикам Леонида и его бывшего шефа, должны были захватить живым и выжить из него всё, что он знал. Видимо, план был именно таким. Только в этом плане явно не отводилось место живому охраннику Тухвату. Нас бы просто пристрелили или где-нибудь закопали, а то в ухват мучили бы до тех пор, пока он не рассказал бы всё своим учителям. Я вспомнил, как нервничал Леонид в самолёте и во время получения багажа. Конечно, всё было рассчитано заранее, и моё спасение настоящее чудо, произошедшее благодаря мужеству Ухвата и Самвела, которые не захотели становиться ягнятами на заклании. Жалко, конечно, что Самвел не убил предателя. Димаров знает обо мне практически всё, и это плохо. Но с другой стороны, я обычно провинциальный парень, ничего не знаю об их московских интригах, об их непонятных разборках. Может, они оставят меня в покое. Сейчас, спустя много лет после тех событий, я понимаю, насколько был наивным и глупым. Но тогда мне казалось, что они просто обязаны оставить меня в покое, ведь духват был уже убит, а я не представлял для них никакой опасности.